Профессор Дегенер снова оказался прав, когда просил Гейнса запастись терпением. Задачу у него будет хоть отбавляй, и даже в самом недалеком будущем. Да, задачу всех хватало. Такое уж было время. Пришлось и Гейнсу Хакендулю взяться за свои. Как-то утром, в последних числах февраля, его разбудили настойчивые звонки. В школе почему-то не было занятий, должно быть, опять бастовали а, возможно, протестовали. Во всяком случае, Гейнс еще не вставал, отец отправился в обычный рейс по городу, а мать, как и всегда, не щадя распухших ног, выстаивала в очереди за продовольствием. Гейнс натянул брюки, набросил поверх ночной рубашки пальто и прошаркал в домашних туфлях через холодную, как гроб, квартиру, отворить дверь. Перед ним стояла какая-то... В самом деле какая-то Генс не сразу узнал в нежданной гости свою сестру Эву, в свое время такую хорошенькую, свежую и немного сварливую Эву. Прошло немало времени, пока, признав ее, он не воскликнул, Ты, Эва, входи же! Да и она не сразу его узнала, впрочем, не столько потому, что он сильно изменился, сколько потому, что была чересчур взволнована и к тому же изрядно на веселе. Она прислонилась к дверному косяку, ее отвисшие щеки дрожали, дрожали тяжелые серовато-голубые веки. «Где мать?» — спросила она. «Мне срочно нужна мать». «Мать ушла за покупками. Входи же, Эва». Держа за локоть, он провел ее в спальню родителей, единственную маломальски теплую комнату в квартире. Эва села на кровать и огляделась. «Где мать?» — спросила она опять со страхом. «Мне срочно нужна мать». «Мать ушла за покупками», — повторил Гейнс, внимательно к ней приглядываясь. «Не могу ли я помочь тебе, Эва?» Она вряд ли его слышала, и он не стал настаивать. Очевидно, она была пьяна, но едва ли не больше взволнована. Волнение пересиливало в ней хмель и смешивалось с ним. «Как же мне быть? Как быть?» Негромко повторяла она про себя. На минуту она уронила голову на подушку и закрыла глаза. Казалось, ее вот-вот сморит усталость. И тут же выпрямилась, спустила ноги с кровати, не глядя на малыша, прошла через всю комнату, остановилась перед комодом, и словно она здесь одна выдвинула верхний ящик, вынула какие-то бумаги, и уставилась на них недоуменным взглядом, точно не зная, что с ними делать. «Эва!» — окликнул ее Гейнс, стоя у печки. «Эва!» Она быстро повернулась и, все еще держа в руке бумаги, взглянула на него. «Ты, малыш?» — спросила она. «В чем дело? Мне надо поговорить с матерью». «Мать ушла за покупками, Эва!» — в третий раз сказал Гейнс. Он подошел к ней осторожно взял у нее бумаги, положил обратно и сказал, «Зачем тебе понадобилась мать? Не могу ли я заменить ее?» «Как же мне быть?» Снова воскликнула она с отчаянием. Она смотрела на него застывшим взглядом, и лицо ее не менялось. Хоть видно было, что с ней стряслась беда, в ее сухих, горящих глазах не было слез. И, наконец, «Мне нужно уехать!» «Куда же, Эва? Прочь из Берлина!» «Почему же ты хочешь уехать из Берлина?» Она смотрела на него все так же в упор, но теперь в ее глазах мелькнул ужас. «Почему?» — прошептала она и умолкла. «Пойдем, Эва», — сказал Гейнс ласково и за руку подвел ее к кровати. «Пойдем, приляг. Погоди, я сниму с тебя ботинки. Да ты вся кочнела. «Вот так». А теперь накройся одеялом, ну, лучше тебе. Она спокойно всему подчинялась, но ничем не давала понять, что ей лучше. Он снова взял ее руку в свою. А теперь рассказывай, почему ты должна уехать из Берлина? Она не ответила, но в глазах ее неожиданно появилось новое выражение. Она озиралась, как ребенок, проснувшийся в незнакомом месте и с интересом, «Все разглядывающе!» «Что это?» — спросила она. «Я лежу в маминой кровати!» Гейнс покачал головой. «Так значит, в отцовой?» Он кивнул. Эва рассмеялась, залилась надрывным смехом, скорее похожим на судорожное рыдание. «Вот!» — воскликнула она и ткнула пальцем. «Здесь я родилась! Тому назад двадцать три года! А теперь лежу в отцовой кровати!» И снова она затряслась от смеха. Тот-то обрадуется отец, что в постели у него лежит шлюха. И так же внезапно, как начался, смех ее оборвался. Она открыла сумку и начала в ней рыться. Ключи пудреница, мелкие монеты полетели под кровать, но она не обратила на это внимания. Наконец она протянула ему записку. «На, читай!» Это был листок из школьной тетради. Неуклюжим детским почерком каждой буквы в особицу было выведено ⁇ Елка ⁇ Елка растет в лесу. Это наше немецкое рождественское дерево. Ни один народ так торжественно не празднует елку, как наш немецкий народ. Елка ⁇ Понятно? ⁇⁇ спросила Эва, не сводя с брата глаз. И с раздражением ⁇ Да переверни же страницу ⁇ Он перевернул листок. На другой стороне поперек текста было жирно намарано. «Ты меня застрелила, курва, но дай срок, я до тебя доберусь». «И больше ничего», — Гейнс взглянул на сестру. «Понятно», — снова шепнула она дрожащими губами. «Нет», — сказал он, — «кто это писал?» Она посмотрела на него со страхом и только после долгой паузы тихо выдохнула. «Он!» Ей, видно, страшно было произнести даже «это он». «Это про кого Тутти тогда говорила?» Эва кивнула. «Ну и что же? Что означает этот вздор? И ты позволяешь стращать себя такой чепухой?» «Это не чепуха». «Разумеется, чепуха это». Но он оборвал на полусловие, увидев, что она хочет, но не решается что-то сказать. Наконец она сказала... «Я, правда, его застрелила. Я стреляла ему в лицо, мы стояли нос к носу. Но, Эва, если б ты его застрелила, как бы он мог тебе написать? А если ты его не застрелила, что за дикость запугивать тебя своей смертью? Если ты и правда в него стреляла, значит, промахнулась? Нет, это верно, что я его застрелила. Я видела, все лицо у него было в огне. Быть не может». У него все может быть. Геймс снова задумался, а потом подсел к сестре на кровать, взял ее холодные руки в свои и сказал ласково, «Ты бы мне все рассказала, Эва, а вдруг я придумаю, как тебе помочь? Мне никто не поможет. А вдруг, как знать, вот если бы у тебя хватило духу меня застрелить, Ах, малыш, я часто думаю, хоть бы у кого хватило духу меня убить. Сама я слишком труслива, чтобы покончить с собой. Но этого я б не испугалась. Клянусь, я б не убежала. Я даже не стала бы кричать. Прошу тебя, Эва, расскажи, как все было. Ты говоришь, в него стреляла, но что тебя заставило? Ведь это не шутка, застрелить человека, будь он сто раз плохой. Ты моя сестра, я ли тебя не знаю, как же у тебя... Рука поднялась. Эва кивнула, но вряд ли она его слышала. Она думала о своем. «Нет», — сказала она, — «ничего не выйдет. Я умру только от его руки. Когда-нибудь он замучит меня до смерти». «Знаешь, малыш», — продолжала она, будто в горячке, и он ободряюще закивал ей и ободряюще стиснул ей руки. «Ведь уже немало времени прошло с тех пор, как я в него стреляла». А мне это до сих пор жить не дает. Я не знаю, что с собой делать. Я все время пила без просыпу, да и сейчас налокалась. Но даже когда я в стельку пьяна, это во мне не утихает. Оно все время здесь, и меня ужасно мучит, ужаснее даже, чем он меня мучил. Эна на минуту умолкла, погруженная в свои мысли весь во власти нахлынувших воспоминаний. Гейнс только машинально поглаживал сестре руки. «Наконец, я решила найти покой», — продолжала Эва. «И раз живой у меня не будет покоя, решила умереть. А тут я услыхала, что готовится расправа с матросами, и как-то вечером пробралась в манеж. Но только я туда забралась, как носкисты, давай стрелять. Они били по манежу из пушек, начался пожар, когда я услышала стрельбу» и крики умирающих, и треск огня, я чуть с ума не сошла от радости. Вот, думаю, я и умру. И я танцевала перед матросами, и пела для них, и помогала им заряжать ружья, так, что все говорили «правильная девчушка». Другие женщины забились в подвал, и никому и не вдомек, отчего я такая. Она умолкла, а затем продолжала. Но ничего не вышло. Мне так и не удалось умереть. Когда надежды больше не оставалось, манеж горел со всех концов, и я уже думала, вот сейчас... Они просто сдались, и меня с собой потащили. А ведь как я их просила меня там оставить? Нет, — продолжала Эва Хакендель, глядя на брата с детской серьезностью. Видно, так оно и будет. Или я его погублю, или он меня. И, конечно, скорее он... Ему это нипочем. То есть как это нипочем? Ведь ты говоришь, застрелила его. Я выстрелила ему в лицо. Он грохнулся, будто свинцом налитый. Она снова умолкла, а потом сказала напористо. Как, по-твоему, малыш, даст мне мать денег, чтобы я могла уехать? Гейнс в раздумье смотрел на сестру. Иногда ему казалось, что это даже не пьяный бред, а бред сумасшедший. Точно она уже перешагнула границу между здравым рассудком и безумием. Но уверенности не было, и он не представлял себе, кого бы можно было об этом спросить. Спрашивать он мог только Эву. Что он и сделал? Осторожно начал он ее выпытывать, и постепенно, слово за словом, услышал всю ее историю. От кражи в универмаге до выстрела в подвале на далимской вилле в пяти минутах езды от той, другой виллы, где и сам он примерно в то же время угодил в тяжелую душевную передрягу. И вот он сидит и напряженно слушает, как его сестра попала в кабалу к дурному человеку, и порой ему чудится, что она описывает его собственную Голгофу. Когда же Эва крикнул со страстью, Что я могла поделать, малыш, ведь я была бессильна. Мне даже часто казалось, что самое страшное, что он надо мной вытворяет, больше всего меня и радует где-то там, внутри. Но тебе этого не понять. Гейнс кивнул и сказал, напрасно ты так думаешь, Эва, я это очень понимаю. И когда внутри у тебя всякий раз что-то обрывается, ты говоришь себе тем лучше. «Да пропади все пропадом, и чем скорее, тем лучше!» «Да, верно!» — воскликнула Эва и с увлечением продолжала рассказывать. Когда же она кончила свою исповедь и начала клясть себя и Эйгина, и весь мир, и отца, и Господа Бога, Гейн стал раздумывать, чем помочь сестре, и в какой мере на нее можно в этом рассчитывать, и в какой мере на нее еще можно «Положиться. Насчет отъезда, бегства и думать нечего. Ни у нее, ни у него, ни у родителей денег нет. Вот первое, что пришлось ей сказать. Да и какое может быть бегство? Ведь даже считая Эгина мертвым, Эва не знала покоя, искала смерти и пила, чтобы забыться. Нет, прежде всего надо выяснить, как обстоит дело с этим выстрелом в подвале». «Если б ты его и правда застрелила, Эве, полиция давно к тебя выследила, можешь не сомневаться». Но лучше бы Гейнс этого не говорил. Страх перед Эйгеном сменился у Эвы страхом перед полицией, перед судом, перед тюрьмой, и первым ее порывом было бежать. Если нельзя уехать из Берлина, она, по крайней мере, переедет в другой район. Она знает десяток квартир, где можно жить без прописки. Гейнс крайне удивила, что его так боится полиции и суда. Точно она все еще бюргерская дочка прежних времен. А он-то рассчитывал уговорить ее добровольно явиться в полицию, уплатить по давно просроченному счету, но зато уж навсегда избавиться от угроз этого баста. Сейчас об этом нечего было и помышлять. Эва соскочила с кровати и начала лихорадочно натягивать башмаки. Она сию же минуту переедет, а вдруг полиция ее уже разыскивает. И Геймсу пришлось в первую очередь сделать для сестры нечто с его точки зрения совсем несообразное. Начался скоропарительный переезд на такси с лихорадочной упаковкой вещей, с прозрачными намеками на ушко другим девицам, пропущенными на ходу рюмочками, с таинственными расспросами хозяйки насчет других хозяек, переезд, который не мог бы надолго запутать даже придурковатого полицейского. И Гейнс все это наблюдал. Он хотел помочь Эви хотя бы с укладкой вещей. Девицы смотрели на него, кто вызывающий, кто с бесцеремонным любопытством. Не стесняясь присутствием юноши, они развязно рассуждали о нем с его сестрой и приходили к заключению, что он еще очень молод. Гейнс и сам так думал. Он со всех ног бросился к прачке и ценой немалых усилий добился, чтобы она выдала ему белье в том виде, как есть, совершенно мокрым. Сестра срочно уезжает. Прачка откровенно скарила зубы. Ей, мол, известно, что за сестра эта, сестра, а также, что срочная Отъезды таких сестер совершаются в зеленой полицейской машине. Она, мол, не вчера родилась. И вот, наконец, Гейнс с Эвой в такси, немало раздосадованный всей этой безалаберщиной и суматохой, он-то надеялся навести хоть какой-то порядок в Эвинах делах, и еще больше все запутал. А Эва вдруг заулыбалась, пропущенные на ходу рюмочки в действия. Она объявила, что страшно рада, она мечтала удрать от этой старой выдры, ведь та берет бессовестный процент за стол и квартиру. Да и вообще, Тауэцинштрассе давно уж не ее район. Там вольготно только тем, кто помоложе да пошикарнее. Северный район Тикштрассе или Шлегельштрассе, вот ее настоящее место, там она будет зашибать деньгу». Разве Гейнс не заметил у нее морщинок? И она стала плакаться, что рано стареет, да и вообще, что это за жизнь, одной ногой в тюрьме, другой в больнице, кто такое вынесет? А все, отец, если б он не орал на каждого, она бы ни за что не спуталась с Эйгином. Гейнс мрачно слушал. Он спрашивал себя, можно ли считать задачей, задачу, разбудившую его нынче поутру. А что если дело Эвы Хакенда раз навсегда закончено и пересмотру не подлежит?